Говорят, дружба и совместная работа невозможны. Неправдачка. Мы с Настей идеально совместились в работе. Она на редкость аккуратно и ответственно подходит к любым документам. Умеет найти общий язык с любой теткой, которая выдает всякие нужные и не очень справки. Каким-то образом они все начинают ее любить. Даже самые лютые мигеры. Мне это совершенно не дано. Меня через три минуты начинает трясти от начальственно-хамского тона этих баб, хотя вообще-то я человек сдержанный, но тут, видимо, непреодолимая идиосинкразия. А Настя ништяк. Настя, знаешь, кого я безумно люблю? Синеглазого, да? Еще чего. Того идиота, который выгнал тебя из журнала. Он теперь просто мой кумир. Таким образом, уже в конце октября мы праздновали новоселье в нашем офисе. Вдвоем. Накануне купили фруктов, открыли шампанское. Назвали мы нашу контору просто — Полина. Но писалось это так — Пол-И-На. Придумала это Настя. Это правильно будет, Полька. Все-таки фирма твоя. И если вдруг мы разбежимся, то Полина останется Полиной. Просто писаться будет по-другому, и все. В день свадьбы Кристины я с самого утра уже занялась украшением ресторана. Букет невесты я отправила с посыльным, который тоже понадобился в нашей фирме. Кристина позвонила мне в полном восторге. — Полина, вы волшебница! Букет — просто чудо, ни у кого такого не видела. А Настя второй день колдовала на ресторанной кухне под ревнивым взглядом тамошнего кондитера. — Ну, вообще-то, принято на свадьбу делать многоярусный торт с фигурками. — Афанасий Афанасьевич! — ласково улыбалась Настя. — Мало ли что принято. У меня свой подход. Ну, — Но не сердитесь вы на меня. — Я ж тоже лицо подневольное. Мне дали заказ, я выполняю. И так улыбалась 45-летнему кондитеру, что тот готов был все ей простить. «Ишь, выдумывали цветочницы! Но красиво забодай тебя, баран!» Кристина настояла, чтобы мы с Настей и с Вадимом были гостями на свадьбе. Приготовив все, помчались домой приводить себя в порядок. И в ресторан приехали часа за полтора до банкета, чтобы еще раз все проверить. Все оказалось в порядке, и мы в некотором ошалении сели перевести дух. Поль, я просто преклоняюсь. Как ты все это придумала? Тут и роскошь, и вроде все скромно обалдеть. Я только устало улыбалась. Боже ты мой, как красиво! Раздался густой баритон. Это явился дядя невесты. Здравствуйте, Юлиан Григорьевич! Здравствуйте, девушки! — Полина, позвольте ручку поцеловать и представьте меня вашей прелестной подружке. Как я понимаю, вы Настя, которая делала свадебный торт. — Настя, это Юлиан Григорьевич, дядя Кристины. — Очень приятно, — как-то робко произнесла Настя. — Мне тоже чрезвычайно приятно. Я могу взглянуть на торт? — Конечно. Пойдемте. «С ума сойти, какая красота! И как оригинально! И эти цветочки, как их...» «Анютины глазки», — напомнила я. «Ну да, Анютины глазки! Прелесть! И их тоже можно есть?» «Конечно! Хотите попробовать?» — вдруг предложила Настя. «Разумеется, хочу, но нельзя же нарушать такую красоту, неудобно!» — Да что вы! — засмеялась Настя. — Такого кощунства я вам и не предлагаю. Я сейчас. И через минуту она подала на блюдечке три запасных цветочка. — Грандиозно! — воскликнул Юлиан Григорьевич. — Ничего подобного не пробовал. Хотя люблю сладкое и побывал во всех лучших кондитерских Европы. — Настя, вы кудесница. Позвольте ручку. — А если я съем... Все три цветочка. — Ешьте, — радостно разрешила Настя. — А хотите чашечку кофе? — Конечно, хочу. До ужина еще далеко. Пока гости съедутся, пока за стол сядем. — А вот что, девушки, как я понимаю, глава фирмы у вас Полина. — Правильно понимаете, — подтвердила Настя. — Полина, я чрезвычайно, подчеркиваю, чрезвычайно доволен вашей работой. Как вы предпочитаете получить гонорар? Кэшем или переводом? Кэшем, если не сложно. А давайте-ка так. Вижу, вы еще неопытные предприниматели. Давайте часть кэшем, а часть я вам перечислю по безналу. С этой части и налоги заплатите. А пойдет? Да, спасибо. Тогда вот вам. Он достал из кармана шикарного пиджака довольно пухлый конверт. — А уж как вы поделите деньги, меня не волнует. — А торт идет бесплатно, — сказала Настя. — Девушки, это уже не мои проблемы. Завтра же вам переведут вторую часть. Все, с этим торжеством покончено. Но я хочу, чтобы вы помогли мне устроить на Новый год новоселье в моем загородном доме. Какие-нибудь невиданные елки, цветы и сладости сделайте. — Сделаем, — хором ответили мы. Хотя я знала, что перед Новым годом у нас уже есть заказы, но не столь масштабные. Ничего, будем работать день и ночь, справимся. Тут приехали родители жениха и невесты, озабоченные тем, чтобы все было готово. Они ахнули, пришли в восторг и так далее, и тому подобное. — Поль! — отвела меня в сторону Настя. — Поль, скажи, мне не показалось, что он положил на тебя глаз? Да. — Однозначно, — как говорит Владимир Вольфович. — Так ты считаешь, это нам не испортит малину? — Да откуда же я знаю? Я его вообще вижу второй раз. — А у него есть семья? — Да понятия не имею. К нам на свадьбу он приходил один. Могу спросить у Вадьки. — А что? Ты за него замуж собралась? — А почему бы и нет? Я устала. От чего ты устал? От вечной нехватки денег, от одиночества. А он не такой уж старый, довольно даже красивый. А главное, я хочу, чтобы меня любили. Настя, холони. Два раза мужик на тебя благосклонно взглянул, а ты уже придумала себе невесть какую сладкую жизнь. Бред, бред, подруга. Понимаю, что бред. Но все-таки расспроси, Вадик, ладно? — Да ты сама его расспросишь, он скоро появится. — Нет, мне неудобно. Свадьба получилась хорошая. Наши труды были оценены очень высоко. И прямо на свадьбе мы получили заказ еще на одну свадьбу в конце января. Выходила замуж подружка Кристины, милая девушка Вика, с глазами цвета Васильков. Вадим сиял. — Поляш ты супер! Такую красоту навела обалдеть. Я даже не ожидал. И Юлиан в восторге. Кстати, он, по-моему, на Настюху глаз положил. Тебе не кажется? Вроде да. Слушай, а он женат? Да, но жена давно живет за границей. Сын у него от первого брака тоже вроде за границей. А сколько ему лет? Да хрена. И все же. Летом 60 стукнет. «Правда, до хрена!» «Слушай, Поляш, ты скажи Настюхе, чтобы иллюзии не строила?» «Не тот случай». «Да какие там иллюзии? Подумаешь, какой-то старпёр на неё глаз положил. Да у неё таких поклонников тринадцать на дюжину!» Кипятилась я. «Ладно, не злись, но предупредить я должен». Вать, между прочим, он заказал нам оформление своего нового дома к Новому году». «Да ты что!» Круто, справитесь! Обязаны. Ты у меня чудо. Просто супер. Как бы тебя твои коллеги не сживали. Ну, если оглядываться на завистников, то и начинать ничего не стоит. Мы с Настей вкалывали с утра до ночи. Домой я попадала поздно. Вадим явно был недоволен, но помалкивал. Я, конечно, запустила домашние дела на что мне не применуло указать Зоя Игоревна, заглянув к нам, как всегда, неожиданно. «Послушай, Полина, работа, конечно, дело хорошее, но семья-то важнее. Раньше ты как-то справлялась. А сейчас не успеваю. Очень много заказов. Почему-то вдруг стала оправдываться я. До Нового года просто зарез. Но зато я хорошо заработаю». «Тебе чего-то не хватает?» «Многого, Зоя Игоревна, и я предпочитаю сама на это многое заработать, а не ждать от вашего сына». «У вас есть по этому поводу возражения?» «Что ты лезешь в бутылку? Я просто хочу тебе помочь. Найми домработницу. Ты теперь, наверное, можешь себе это позволить?» «Господи, конечно, могу. Просто в голову не пришло. Да, это хорошая мысль». — Поля, а о вы думаете? Пора бы уж. — Пока не получается. — Но ты... Извини меня, ты предохраняешься? — Надо же, куда лезет. — Нет, но не получается. — А ты к врачу обращалась? — Зоя Игоревна, мы поженились в начале августа. Сейчас конец ноября. И я пока не вижу оснований в истерике носиться по врачам. Полина, что за тон? Извините, но это все-таки мое личное дело. Ошибаешься, дорогая моя. Мы с Виктором жаждем внуков. Да и вам пора. Не такие уж вы с Вадиком молоденькие. Ничего, у нас еще есть время. В результате я примчалась в офис взвинченная. Настя сразу это заметила. «Ты чего такая?» «Классика жанра. Свекровь допекла». «Ясно. Слушай, звонила Тимашова, требовала тебя. У нее возникла новая идея». «Охренеть можно. Времени все меньше, а дурацких идей все больше. Что на этот раз? Она не сказала?» «Сказала. Теперь она хочет, чтобы основным цветом был оранжевый». Ничего, я пока цветы не заказывала, мне параллельно. А вот когда закажу, а ты пугни ее. Чем? Неустойкой, включи в договор пункт о том, что если на такой-то стадии идея у заказчика меняется, то неустойку он оплачивает в, допустим, тройном размере. Господи, Настя, ты же гений! Я сейчас же ей позвоню. Алло, Эльвира Тимофеевна? О, нет, Полиночка, просто Эльвира. Я настаиваю. Как вам угодно. Полиночка, золото мое, я тут подумала, что зимой хочется солнца. Давай все сделаем в оранжевых тонах. Не проблема. Но должна предупредить. Мы же завтра собирались подписать договор. И что же нам мешает? Просто вы все время меняете ваши требования. Не требование золото мое, а пожелание. Боюсь, что это последний вариант. Вы в нем твердо уверены? А в чем дело? В том, что я сегодня должна заказать материал. Какой материал? Как какой цветы? Если вы хотите оранжевый цвет, это одно. А если завтра вам придет в голову что-то другое, то будет поздно. В случае, если концепция меняется по вашей инициативе, то заказанный материал может пропасть, и это обойдется нам в кругленькую сумму. В таких случаях заказчик платит неустойку в тройном размере. Вы мне этого не говорили. Да, я виновата. Но я же не предполагала, что вы так быстро меняете свои предпочтения. Если я не ошибаюсь, это уже четвертый вариант. Сперва был фиолетовый, потом желтый. Да, золото мое, вы правы. Ну, я же не знала. А что, за оранжевый тоже придется платить в тройном размере? Если мы на нем остановимся, то нет. Вот и чудесненько. Остановимся на оранжевом. А какие цветы вы предполагаете заказать? О, разные. Ну, например. Я думаю, очень уместны будут стрелицы. Розы, тюльпаны, герберы. Оранжевые розы я видела. А тюльпаны тоже есть? Есть. А что такое стрелицы? Я привезу вам фотографии. Вот и отлично. Так я вас завтра жду? Да, разумеется. И у вас уже будут эскизы? Ну, только первые наброски. Но вы успеете к сроку? Не волнуйтесь. Ну как же не волноваться? Все-таки юбилей любимого мужа. Пятьдесят лет не кот начихал. Поль, ты чего такая злая? Достала она тебя? Еще как. И дело даже не в словах. Тон у нее непереносимый. И я просто уверена, она наверняка останется недовольна и вторую часть гонорара не заплатит. Хоть наизнанку вывернись. Так может послать ее подальше, а? Да нет. Она гнусная баба и может здорово нам подгадить. Ладно. Риск – благородное дело. Но в договоре же... Настя, у ее мужа юридическая фирма. Если она спустит на нас свору ушлых юристов... Поль, что-то я не понимаю. Ты же вроде у нас оптимистка. Откуда такой пессимизм? Да, ты права. Это от Зои Игоревная скомина. Ах, действительно, классика жанра.